501 Матерь Огни-йоги не имеющему нечего дать, но имеющий неизбежно ощущает утечку психической энергии после каждого соприкосновения отдачи. Это явление неизбежно. Забота лишь о том, чтобы получающий не был дырявым сосудом, и чтобы выдача энергии не превышала известных пределов. Накапливается огненная сила для того, чтобы ею делиться с другими. Им помогать. И то, и другое требует очень большой осмотрительности. Ответственность велика за каждое слово, насыщенное огнем. Пустословие стоит из потока пустых слов, лишенных энергии огни. Но огненное слово налагает ответственность на говорящего. Над каждым надо подумать, прежде чем его произнести».